Самой не надо и другим не дам. В этом чуть ли не смысл всей жизни внутренней дуры. Раньше мне казалось, что ее цель сделать самым сомневающимся, путающимся и несчастным существом на земле только свою обладательницу. Но нет, такими она хочет сделать каждого, кто к ней прикасается. А уж если речь зашла об отношениях, держите ее семеро. Если поймаете, конечно, ведь она неуловима, Вот от чего все становится так сложно. Как было бы здорово, если бы, расставаясь, люди буквально сразу будто бы начинали новую жизнь, и никаких приветов из прошлого им бы не прилетало. Но знаете что? Эти все «бы-бы-бы» не входят в планы внутренней дуры. Если ее хозяйка бросает какого-нибудь парня, наша барышня жить спокойно уже больше не может. Сама понимает, что он ей не подходит, не нравится, не нужен. Но как же лишний раз не убедиться, не нужна ли вдруг ему она? Надо обязательно что-нибудь написать. Что-то нейтральное, вроде «Нашла твои вещи у себя в шкафу». Хотя нет, это слишком откровенно для начала разговора. Начать надо с простого, банального, стороннего и словно бы совсем равнодушного. Как дела? Если ответ приходит мгновенно, и девушка понимает, несмотря на то, что с парнем они больше не встречаются, Он все равно мечтал бы все вернуть. Внутренняя дура успокаивается и уходит. Но зачем же она тогда затевала все эти разговорчики, спросите вы, мужчины? Женщины-то такой вопрос даже задавать не станут, ведь ответ предельно элементарный. Просто так. Скучновато стала, решила узнать, не ли бывшему. И если скучновато, дура своего добилась. Зачем же растрачивать лишние слова, воспоминания и смски на того, кто и так без тебя не может? Кому не нужна дополнительная подпитка для того, чтобы понять, как сильно блекнет мир без твоего в нем присутствия? Он пока еще все знает сам. Пусть с этим и живет. Совсем другое дело, если на вопрос «Как дела?» бывший или совсем ничего не отвечает, или отвечает черствым, неэмоциональным, отрешенным и абсолютно пустым норм. Самое время бить тревогу. Внутренняя дура начинает метаться и думать. Как же так? Он забыл меня? Прошло-то всего лет пять, а он уже собрался жизнь новую строить? Без меня? Телка у него наверняка есть. По-любому курица какая-нибудь. Да что он за человек такой? Неужели наши отношения, которые закончились буквально вчера, для него совсем ничего не значат? И дура решает вернуть своего бывшего во что бы то ни стало. Зачем? Спросите вы, мужчины. Женщины ответ знают и сами. Чтобы встречаться снова? Нет. Чтобы общаться? Нет. Просто так. Именно. Принятие собственной ненужности для внутренней дуры нет ничего страшнее. Даже если она не хочет, не может, не планирует быть с мужчиной, он обязан хотеть, мочь и планировать. Тут как раз дура и начинает манипулировать, используя все знакомые ей приемы воздействия на все органы чувств написывать, говорить о прошлом, в котором им было хорошо и уютно, припоминать обещания, которые он когда-то не исполнил. Наверняка вы сами вспомните что-то еще. Если мужская оборона все же оказывается пробитой, если он становится с ней нежен, признается, что все еще что-то к ней чувствует, соглашается или приглашает на свидание, дура мгновенно успокаивается. Ей становится хорошо и радостно, она выдыхает и выходит из игры не отвечает на звонки и сообщения, не приходит на свидание, на слова «я все еще люблю тебя» отвечает «спасибо» или «М -м, понятно». Ей перестает быть интересно. Она выяснила, что она все еще востребована. А что еще для счастья надо? Спокойные, прочные, ровные отношения? Пф, это уж точно не для внутренней дуры. Вечная драма, поиск себя, жажда любви о необходимости, взаимности которой она еще не раз подумает, вот что ей желанно. И если кто-то решил, что избавился от нее навсегда, это ненадолго, ждите, скоро она снова напишет, как дела. К слову, это поведение актуально только в случае, когда девушка самостоятельно осознает, что отношениям пришел конец и разрывает их. Когда решение приняли за нее, тут все гораздо хуже, ведь при таком раскладе она жертва. И хоть внутренняя дура всегда с радостью принимает этот непростой страдальческий образ, она понимает, что в этом случае она ситуацией не руководит, и нужно срочно перехватить скипетр и державу из рук бывшего возлюбленного. Хоть она сама и в курсе, что внутри каждой женщины живет королева, ей важно, чтобы он это тоже заметил. Для чего достаточно просто выпустить королеву наружу, смотреть свысока, писать электронные письма, но очень сухо. Здесь деликатная тонкая игра. Надо вроде как писать ему первой. Он же не напишет. Он нас бросил. Но написать так, чтобы каждое слово было пропитано леденящим и абсолютным равнодушием. Мастерство, на которое способны только внутренние дуры, в лицо которым сказали, что они больше не интересны. Тут уже недостаточно просто подогревать привязанность к себе. Ее надо заново заработать. А если вдруг все получается, главное не оплошать. То есть не начать случайно встречаться с мужчиной снова, чтобы потом он опять не оставил тебя. Грубейшая ошибка. Нужно бросить его первой, в самый пиковый и лучший момент ваших отношений. Будет ли Дурия и ее хозяйке от этого плохо? Вполне вероятно, но возвращались они не для того, чтобы все было хорошо, а чтобы показать, как все бывает ужасно без нее. И именно в этом же и состоит главная задача. Слезы, сопли и истерики – это всего лишь плата за успешное проведение операции. Убедиться в том, что ты нужна, и прервать череду счастливых событий в самый неподходящий момент – месть, достойная дуры и ее невероятно женских размышлений. Вот и получается, что даже расставшись со своим некогда любимым, или не очень любимым но все же не чужим человеком девушка вовсе не намерена отпускать его тут же собаки на сине хорошо мягко и тепло и даже если есть она его не собирается погреться и понежиться на нем никто ей не запретит совет женщинам уймите свою внутреннюю дуру научитесь переставать пользоваться людьми если мужчина вам не нужен отпустите его он достоин того чтобы найти свое счастье без вас Не держите, не привязывайте, не давайте надежды, если ее нет. Перестаньте оставлять запасные варианты, тогда основной не заставит себя долго ждать. Совет мужчинам. Женщины манипулируют вами только тогда, когда вы позволяете это делать. Не позволяйте. Это все.